Глава 3. Ценности Безусловное счастье. Однако одно только следование целям не даст удовлетворенности с жизнью и не сможет принести радость и удовольствие, если не обращать внимания на другие аспекты личностного развития. Безусловное счастье. Безусловное счастье. Тебе знакомо это состояние? когда ты просыпаешься утром и рад жизни. Тебе хочется петь, излучать любовь и добро, дарить радость, мечтать, наслаждаться новым днем. Скорее всего, тебе больше знакомо состояние условного счастья. Это состояние счастья, зависящего от условий. Например, ты влюблен, получил много денег, хорошо провел ночь, Днем предстоит что-то хорошее, кто-то похвалил тебя или какое-то задуманное дело получилось и так далее. Такие вспышки счастья мы называем хорошее настроение, и у него чаще всего есть причины. Многие часто испытывают хорошее настроение просто так, без видимых внешних причин. Однако их хорошее настроение неустойчиво и держится до первой неприятности даже мелкой. Кто-то накричал или посмотрел не так, близкий человек не уделил внимания, кончились деньги, что-то не получается, не выспался и так далее. Мимолетное событие, и от счастья не осталось и следа. Безусловное счастье – это просветленное состояние души, похожее на влюбленность во весь мир, которое не имеет внешних причин и не может быть разрушено внешними негативными событиями. Безусловное счастье иногда называют еще состоянием безусловной любви. Как я уже сказала, не только следование целям определяет твой уровень счастья и удовлетворения жизни. То, насколько ты близок к состоянию безусловного счастья, определяет твое состояние души и успех в жизни. Насколько же ты далек от безусловного счастья, настолько далеки от тебя и твои мечты, и настоящая радость жизни, истинное вдохновение. Почему так происходит? Счастье, любовь, блаженство – материя, из которой соткан мир. Погружаясь в это состояние, ты соединяешься с миром, пребываешь с ним на одной волне, становишься един со Вселенной и твои желания отправляются ей напрямую. Буквально мыслью ты создаешь то, чего хочешь. Ты сам в этот момент – Вселенная, сам себе даешь, что хочешь, управляешь событиями изнутри своей души. Так что приближает нас к магическому состоянию безусловного счастья? Жить исходя из собственных ценностей. Недавно я нашла данные американских исследований, согласно которым 41% всех опрошенных утверждают, что, добившись своей большой цели в жизни, они не почувствовали себя счастливее, а наоборот, испытали сильнейшее разочарование. Возникает вопрос, что за цели добивались эти люди? Сильнейшим разочарованием будет признать что, посвятив много лет какой-то цели, ты пришел к ней и понял, что шел не туда. Эти люди ставили цели не сердцем, не исходя из истинных ценностей, а планируя головой, опираясь на здравый рассудок, который воспитан ориентироваться на навязанные ценности. Чужая жизнь Современное общество потребления выдвигает главное правило. И если ты чего-то добьешься во внешнем мире успеха, богатства, приобретения каких-то вещей, славы, то тебе станет хорошо. Это подход от внешнего к внутреннему. Это иметь к быть. И он обманчив. Ты ставишь навязанную обществом цель дом, машина, зарплата, должность и так далее и стараешься достичь ее. Делаешь это через самопринуждение, занимаешься вещами, которые далеки от того, что тебе на самом деле нравится делать. Но если заниматься чем-то, что не доставляет удовольствия, успеха это не принесет. Внешняя цель может быть достигнута, однако ощущение счастья и удовлетворения жизнью это не добавит. Но разве что на пару дней. Иногда мы используем внешние навязанные цели, просто чтобы чем-то заполнить жизнь, иметь хоть какие-то ориентиры. Посмотри, не узнаешь ли ты себя в описаниях из книги Стивена Шапира «Жизнь без целей». Ты проживаешь чужую, а не свою жизнь, если... Твоя мечта. Если я заработаю столько-то денег, вот тогда я... Смотри сам. Насколько абсурдны эти наши мысли с точки зрения жизни в целом. И если я сделаю сейчас работу, дела, которые мне не нравятся, заработаю и отложу определенную сумму денег, то тогда смогу делать то, что мне действительно нравится. Вчитайся, вдумайся, ведь ты в самом деле так живешь каждый день. А если ты никогда не заработаешь этих денег... А ведь тебе будет всегда хотеться все больше и больше. А что, если заниматься неприятной работой ради денег, тебе придется 98% времени и только 2% жизни ты сможешь потратить на свои мечты? Тебя устроит такой итог? И если деньги для тебя – сама цель, то есть одна из важнейших целей – заработать побольше денег – значит, у тебя, скорее всего, отсутствует понимание своего предназначения в жизни, подкрепленного глубинными ценностями. И если есть предназначение, то деньги также играют большую роль как средство достижения наших глубинных целей, но они второстепенны и лишь служат инструментом. Однако чаще бывает так, что когда ты следуешь за своим предназначением, основанным на ценностях, то деньги сами приходят к тебе, даже если ты не гонишься за ними специально. Ты занимаешься любимым делом, которое даже работой не считаешь, ведь оно тебе в радость, и к тебе идут деньги. Минус денежных целей без предназначения тебе ежедневно приходится делать то, что тебе не нравится. А еще такие люди достигают полного финансового и жизненного удовлетворения гораздо позже, чем остальные. Потому что насытить желание денег само по себе, деньги ради денег, очень трудно. Зарабатывание денег – это совсем неплохо, а очень даже хорошо. И если эта цель гармонично сплетается с целью реализации своего предназначения. Вдохновляющим примером я считаю Георгия Гурджиева, который был искателем истины и мечтал о создании собственного института развития личности, для чего нужны были большие инвестиции. И он много работал, был удачливым предпринимателем, имел несколько бизнесов, множество инвестиций и на свои деньги строил свой институт развития. Также он содержал армию своих учеников-последователей в 200 человек. Есть и такой подход. Многие люди делят свою жизнь как бы на половинки. Первую половину жизни посвящают зарабатыванию денег для конкретной цели, а вторую – реализация предназначения на эти деньги. Создание различных проектов, открытие фондов, благотворительность, путешествия и другое. Такая стратегия тоже хороша, потому что деньги здесь не самоцель, а часть чего-то большего. Главное всегда знать, какая сумма тебе нужна, и когда ты остановишься в гонке за деньгами и начнешь, наконец, жить. Твоя мечта. Когда я выйду на пенсию, пойду в отпуск если твои цели не истины, не имеют ничего общего с жизненной миссией, то ты говоришь себе. Сейчас я заработаю денег, получу должность, сделаю карьеру, а через 10 лет выйду на пенсию и смогу поселиться в доме у озера. Или буду упорно работать на этой хорошей должности, сколочу капитал и буду потом отдыхать у моря, спать до обеда И писать книги или рисовать или ой до отпуска осталось два месяца скорее бы доработать до него а уж там я вдоволь наезжусь по интересным местам буду много путешествовать жаль что на самое любимое дело у меня есть всего две недели в году в отпуске получается что твоя жизнь напряженный нелюбимый труд ради будущего отдыха и наслаждений Это делает твою повседневную жизнь мучительной и беспокойной. Ты пережидаешь дни, мечтая об отпуске, выходных или пенсии. У тебя часто возникает беспокойство, желание куда-то бежать. Или наоборот, полная апатия. В какое-то время желание остановиться и отдохнуть становится просто невыносимым и постоянно преследует тебя. Ты ощущаешь вселенскую усталость и депрессию. Но ты не можешь остановиться. Ты боишься. Страх все время подгоняет тебя двигаться в прежнем направлении. На самом деле нужно остановиться и отдохнуть. Но отдохнуть не для того, чтобы, подкопив сил, через неделю вернуться на свою беговую дорожку. Как только ты начнешь, отдыхая, возвращаться к себе все громче станет звучать голос истинных устремлений, настоящих ценностей. Самое время прислушаться к нему. Это твой шанс добиться перемен в жизни. Итак, если ты узнал в этом описании себя и постоянно чувствуешь необходимость бежать, чтобы когда-то, достигнув и накопив, остановиться и зажить настоящей жизнью, твои действия Отбрось страх и остановись уже сейчас. Иначе вскоре ты упадешь от усталости, и тогда остановишься поневоле. Жизнь остановит тебя. Не бойся покинуть беговую дорожку. Если ты измотан и устал, значит, это не твое место. Потому что деятельность на твоем месте дает энергию, а другая деятельность забирает и ты остаешься без сил. Поэтому не бойся потерять. Отдыхай и слушай себя. Ищи и находи ответы на вопросы. В чем мое предназначение? И чем мне нравится заниматься? Твоя мечта Высокое положение в обществе и высокий достаток Большинство людей выбирают себе в качестве целей образ американской мечты. Дом, машина, дача, статусная должность, обеспечивающая определенный уровень дохода. Дорогой отдых несколько раз в год. Безусловно, каждая из этих целей может принести много радости. Конечно, лучше пусть будет это, чем ничего. Пусть будет это как показатель, что ты чего-то достиг и прожил жизнь не зря. Но разве ты поверишь, если тебе кто-то скажет, что ты пришел в этот мир, родился и рос только ради того, чтобы десятки лет, потрудившись на стрессовой работе, не приносящей радости, получить дом, две машины, дачу, яхту, отдых несколько раз в год и должность. Определенный уровень дохода. В этом и был смысл твоей прекрасной жизни. Не хочешь ли ты сначала проверить, Насколько истинна такая цель, и нужно ли это тебе? Хорошо выглядеть со стороны, сделать хорошую карьеру – это тоже отголосок цели положения в обществе. Иногда мы тратим на достижение таких целей всю жизнь. Подумай, на то ли ты тратишь ее? Я уже потратила десяток лет в погоне за социальными целями. Их достижение ничуть не прибавило в моей жизни ценности и счастья. Прибавило ценности совсем другое. То настоящее, что я смогла реализовать в перерывах между социальной гонкой, урвав, несмотря на угрызения совести, кусочки времени из жизни в гонках за престижными целями. Избежать таких целей человеку почти невозможно. Статусные цели – Основа нашего общества, основа нашего эго. Многим просто невыносимо жить без шикарной машины, огромной недвижимости, общепринятого заграничного отдыха и быть в этом плане хуже других. Они готовы отдать годы своей жизни нелюбимой и напряженной работе, лишь бы не чувствовать это невыносимое унижение. И я не достиг навязываемые нам обществом. Ставя статусные цели, помни, ты обмениваешь свою жизнь, ее часы, дни и годы, на машину, квартиру, одежду и так далее. По-моему, это не очень хороший обмен. На пути к цели все средства хороши. Приведу пример с актером. Предположим, Он, начиная, когда-то получал вдохновение от игры, но затем поставил себе цель добиться мировой известности. Эта цель может стать первичной, вместо того, чтобы следовать предназначению и нести людям мудрость и глубинные переживания через свою актерскую игру. И если эта цель не будет подкреплена глубинными ценностями, то актер пойдет не тем путем. Он начнет сниматься в попсовых картинах популярных режиссеров, в рекламе, участвовать в модных тусовках, наймет пронырливого агента, который устроит ему пиар-компанию и скандальные фотосессии. И все это вместо того, чтобы нести свое мастерство людям и быть хорошим актером, играть в театре, работать со всей душой, отдавая себя зрителю. Это настоящая ловушка. Истинная цель, связанная с глубинными ценностями человека, была заменена поверхностными средствами. И хотя цель достигнута, актер стал известным, однако ее достижение – это самообман. Актер обмельчал, и его игра стала посредственной. Он уже забыл, ради чего все начиналось. Успех засосал его и вскружил голову. Противореча своим ценностям и отбрасывая их при достижении цели, ты все дальше удаляешься от самого важного. И наоборот, руководствуясь своей деятельностью своими глубинными ценностями, принципами, ты становишься истинным. И эта истинность, настоящесть, притягивает к тебе других людей успех и заслуженное изобилие. Ценности – Это то, что по-настоящему важно для конкретного человека в жизни, что важно именно сейчас, потому что ценности меняются. Это то, что отличает одного человека от другого. Мы относим к ценностям свободу, творчество, материальный достаток, защищенность, познание, отношения, здоровье и так далее. Ценностей много. Каждый человек на текущий момент жизни имеет иерархию ценностей. Какие-то ценности на первом месте, какие-то на втором и так далее. Иерархия ценностей каждого человека, помимо базовых сон, еда, секс, уникальна. Соответственно, поведение человека строится на его собственной системе ценностей. Это фундамент всей жизни. Например, выберет женщина карьеру – много работать, или семью – создавать уют-комфорт, зависит от ее иерархии ценностей на данный момент. И каждый наш выбор делается в соответствии с ценностями. Чьим ценностям ты следуешь? Однако сложность заключается в том, что большинство ценностей, на которые мы ориентируемся в жизни, вовсе и не наши, а навязанные извне. Есть мода на ценности. В обществе в разные времена одни ценности считаются хорошими, другие – плохими, недостойными. Общество жестоко порицает следование не тем ценностям, поэтому мы с самого детства учимся жить в навязанной обществом системе, Став взрослыми, мы продолжаем играть по чужим правилам. Во-первых, мало кто осознает, что живет по общепринятым ценностям. Во-вторых, трудно жить по-другому, если все вокруг живут определенным образом. волей неволей начинаешь сомневаться в собственной правоте, нормальности. Чтобы хорошо себя чувствовать в своем окружении, ты снова и снова продолжаешь изменять своим настоящим ценностям и живешь в соответствии с навязанными. Снова и снова покупаешь одежду. Худеешь или накачиваешь мышцы, чтобы выглядеть не хуже других. Проводишь время перед телевизором, вместо того, чтобы заботиться о бездомных животных или проводить ночь в палатке в лесу. Идешь на вечеринку вместо желанного чтения дома под пледом. Работаешь 8 часов в день вместо путешествия вокруг света автостопом или изучение китайской культуры. А попробуй скажи, что ты завтра бросаешь работу и едешь в путешествие автостопом, потому что всегда мечтал посмотреть мир и спать под звездами, а деньги тебе не важны. Найдется уж кусок хлеба по дороге, ведь мир не без добрых людей. Но, во-первых, ты и сам не допустишь такой мысли, а посмеешься над собой. Что за глупости? Это путь в никуда. Вон все уже карьеру сделали, квартиру, машину купили, а я уеду. Нет, так я совсем отстану от окружения. Догоняй потом. Во-вторых, никто тебя не поддержит. Все скажут, не успеешь сделать карьеру, завести семью, купить машину, квартиру и станешь никем. В-третьих, ты больше веришь большинству, чем себе. И если все стремятся хорошо выглядеть, заполучить квартиру и машину, значит в этом что-то есть. Не могут же все ошибаться. И ты идешь туда, куда идут все. Так ты становишься юристом, а не художником. Работаешь целый день, чтобы обеспечить должный уровень жизни. Часто лишь внешние обстоятельства, а иногда работа не дает даже простого достатка. Ты тратишь пять лет на получение образования, а иногда еще три года на получение ненужного второго высшего. В общем, твоя жизнь сейчас, скорее всего, совсем не твоя, а чужая. Спектакль по стандартному сценарию. Неудивительно, что ты редко чувствуешь себя счастливым, не так ли? И чувствуешь себя счастливым именно тогда, когда делаешь что-то глупое и бесполезное с точки зрения общества, когда втихую поступаешь по-своему. Осознание системы ценностей. Современный человек редко слушает свое сердце, чаще руководствуется разумом. «Подумай своей головой», – повещевают родители. «Тебе нужно то-то и то-то, мало ли чего ты хочешь, поступай как все, как тебе говорят». Поэтому неважно, сколько тебе лет, 15 или 55, ты, может быть, сегодня впервые задумаешься, О своих истинных ценностях. Сделаешь первый шаг к их осознанию, проделав предложенную ниже практику. На пути этого осознания есть ряд трудностей. Например, многое из того, что мы делаем, навязано негативными комплексами. Об этом речь пойдет в главе 13, разрушающая сила негативных эмоций. Кто-то открывает рисковый бизнес, чтобы заткнуть за пояс пацанов из класса и показать, кто здесь круче. А кто-то выходит замуж, чтобы доказать маме, которая унижала в детстве, что ты уже взрослая и у тебя все получилось. А кто-то решает стать очень богатым, потому что жил в очень бедной семье и просто измучен нуждой. Те, кто уже работал с техниками очищения, достигают прогресса в очищении от негативных комплексов. И истинные ценности открываются им легче тем кто никогда или почти никогда не разбирал и не прорабатывал свои негативные комплексы получить доступ к ценностям сложнее но сделать приведенную ниже практику нужно всем практика строим фундамент счастливой жизни работа с ценностями шаг номер один Ниже приведен примерный список основных ценностей. Нужно прочитать его. А если ты считаешь, что здесь чего-то не хватает, и у тебя есть другие ценности, дополни список. Первое. Жизненная мудрость. Познание жизни и понимание ее законов. Второе. Интересная работа. Третье. Активная, деятельная жизнь. Четвертое. Свобода как независимость в поступках и действиях. Пятое. Красота. Переживание прекрасного. Шестое. Здоровье. Физическое и психическое. Седьмое. Материально обеспеченная жизнь. Отсутствие материальных проблем. Восьмое. Любовь. Духовная и физическая близость с любимым человеком. Девятое. Дружба. Наличие хороших и верных друзей. 10. Общая хорошая обстановка в стране и мире как условие благополучия для каждого. 1. Общественное признание: уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе. 12. Познание. Возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие. 13. Равенство. Равные возможности для всех. 14. Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках. 15. Удовольствие. Жизнь полная удовольствий, развлечений, приятного проведения времени. 16. Семья. Счастливая семейная жизнь. 17. Творчество. Возможность самовыражения в творчестве. 18. Уверенность в себе. Осознание собственной ценности, отсутствие самоосуждения и других негативных чувств к себе. После прочтения списка нужно ранжировать ценности, расставить их по местам. Первое место по важности лично для тебя. Второе, третье и так далее. Как это сделать? Можно выписать каждую ценность на отдельный листок и раскладывать в порядке убывания значимости сверху вниз. Можно скопировать каждую ценность в отдельную ячейку Excel. Я так делаю. И перемещать ячейки вверх-вниз по важности. Если возникают сложности по сравнению двух ценностей, что важнее, нужно задать вопрос. Если бы мне предложили выбрать из двух только одно – От чего бы я отказался в жизни? Оставшееся и будет важнее. Шаг номер два. Дальше мы будем работать с пятью самыми важными ценностями из ранжированного списка. Потому что это – основа, фундамент счастливой жизни. Если жизнь будет строиться по направлению наиболее полной реализации этих ценностей, значит, ты добьешься успеха. Ты будешь чувствовать себя очень счастливым, чувствовать, что живешь полной жизнью, такой, как тебе хочется. И очень важно выбрать самые важные ценности и сконцентрироваться на их реализации. Это позволит уделять максимум внимания, времени и усилий тому, что действительно для тебя важно. Теперь нужно четче определить эти ценности, которые ты выбрал. Нужно описать, что именно для тебя значит, например, свобода. Допиши определение ценностей. Продолжи фразу «Свобода – это когда?». Исключи из описания частицу «не», потому что ты пишешь о том, чего хочешь, а не о том, чего не хочешь. Шаг номер три. А теперь напиши для пяти выбранных понятий, что ты делаешь, чтобы в твоей жизни этого было больше. Например, «Свобода – это когда? Чтобы в моей жизни было больше свободы, я делаю…» Пиши, что делаешь обычно, уже сейчас, а не что ты хотел бы делать в будущем. Эту практику нужно делать медленно, вдумываясь и чувствуя. И если у тебя все получится, то ты почувствуешь, что все встает на свои места». Теперь тебе понятно, как жить, основные направления и чему уделять основное время. Понятно, почему ты страдаешь, когда тебе не удается находить время для реализации своих главных ценностей. Почему тебя не радуют отношения, если твой партнер не дает реализовывать одну из важных ценностей. Мой опыт. Когда я впервые сделала это упражнение, моя жизнь сразу изменилась и я почувствовала себя намного счастливее. И я отчетливо поняла, почему мне не хочется делать одни вещи, которые я считала полезными, и старалась принуждением заставить себя уделять им достаточно времени. Например, изнурительно убирать дом до идеальной чистоты. И почему мне очень хочется, несмотря ни на что, делать другие вещи, которые я считала бесполезными или неважными. Например, заниматься творчеством. Когда все мои действия и решения выстроились, исходя из главных ценностей, это принесло мне гармонию и спокойствие. Ушла неудовлетворенность жизнью. Ушло раздражающее и давящее ощущение, что нужно бежать куда-то непонятно зачем, потому что я никак не поймаю то, чего хочу. Практика проверка целей, исходя из ценностей. Так каких целей стоит добиваться? целей, подкрепленных твоими истинными ценностями. У тебя уже должен быть список твоих целей на год, на пять лет, описание главной жизненной цели – видение. Твоя задача – посмотреть эти списки и определить те цели, которые были поставлены под влиянием описанных выше четырех типов целевых заблуждений. Эти цели нужно заменить истинными. Остальные цели сверят с пятью важнейшими ценностями. Нашлось ли им место в твоем списке целей?